Глава седьмая. С осторожностью заглядываю в пакет и обнаруживаю там записку и несколько средств от похмелья. Прими это, иначе на утро будет плохо. И не пей больше так много. Еще встретимся, котенок. Нет сомнений, кто именно оставил это перед моей дверью. Внимательно оглядываю коридор и выход к лестнице, словно в любой момент оттуда может появиться домир Но никого нет, ни звука. «Скорее всего, он приехал раньше нас и сразу же уехал. В животе начинают прохать бабочки, но я сразу же убиваю каждую из них. Напоминаю себе о том, какую боль мне причинил этот мужчина. Со злостью срываю с ручки пакет и выбрасываю в мусорное ведро, сразу же, как вхожу в квартиру. Его забота мне уже ни к чему. Я переодеваюсь в теплую пижаму, в квартире горит приглушенный свет. Прохожусь по комнате, выглядываю через окно во двор». Все как обычно, ничего не изменилось здесь. Я так же, как и каждый день, прихожу в пустую квартиру, но сегодня от чего то особенно тоскливо на душе. Уснуть не получается, полночи верчусь в постели. Хорошо, что завтра у меня выходной, и на пары идти не нужно. Я закрываю глаза и пытаюсь успокоиться. Вспоминаю тот день, когда познакомилась с Дамиром. Ситуация была безумно нелепой, а его взгляд очень многообещающим. Я тогда даже представить не могла, как тесно переплетутся наши жизни. Горничная в отеле и постоялец, у которого есть в нем собственный номер, и который захаживает туда, чтобы провести ночь с женщиной. На следующий день я просыпаюсь с больной головой. Я давно не пила, и поэтому состояние такое, словно вчера я налокалась крепкого алкоголя, а не выпила несколько бокалов вина. В аптечке, как назло, ничего подходящего нет. Вспоминаю о пакетике, который покоится в мусорном ведре, и со вздохом направляюсь в кухню. Чёрт, Дамир знает, как о себе напомнить. Настроение хуже некуда, когда анализирую вчерашний вечер. Вместо того, чтобы оставаться равнодушной, зачем-то напомнила ему, что он с девушкой в ресторан пришел, Словно мне не все равно. В обед звонит Элька и радостным голосом без приветствий сообщает. «Ничего не планирую на сегодняшний вечер. Мы идем в клуб». Хочу возразить, но она добавляет. «Артур сделал мне предложение!» «О, Господи, поздравляю!» Вскакиваю, радуясь за подругу. Несколько минут Элька в красках рассказывает, как это случилось, потом озвучивает свои планы на свадьбу, и в этот момент я по-хорошему ей завидую. Артур хороший парень и безумно любит ее. За те годы, что они вместе, он не раз доказывал поступками, что достоин ее. Так куда мы пойдем? Кто еще будет? Только девчонки. Несколько с работы и Анька из универа. Отлично, только пить меня не заставляй. Мне вчерашнего хватило. Ммм, а что вчера было? Если расскажу, то разозлишься. «Не поняла. Что уже случилось?» В общем, Дамир появился. «Что?» Подруга вскрикивает так громко, что у меня в ушах звенеть начинает. «Как этот придурок осмелился явиться к тебе после всего, что случилось?» Мы встретились в ресторане, а до этого я делаю глубокий вдох. Специально не говорила я, что встретила Дамира в роддоме. Знаю, что она ненавидит его не меньше, чем я. В общем, история долгая. Может, при встрече поболтаем? «Ну уж нет. Выкладывай все, подруга. «Сейчас же!» – требует она, и я сбивчиво рассказываю о том, что произошло со мной в последние дни. «Даже не думай влюбляться в него снова, Аврора!» – предупреждает меня Эля. «Это он, наверное, от скуки решил вспомнить о тебе?» «Конечно, молодая женушка смылась от такого придурка. Можно и на дурочку Аврору переключиться!» «Успокойся, я не собираюсь даже разговаривать с ним. Давай до вечера, потому что я не успею привести себя в порядок, если мы с тобой дальше продолжим болтать». Мы прощаемся с подругой, и я начинаю сборы. Не то, чтобы у меня было настроение идти куда-то, но по такому случаю отказывать Эли нельзя. Ох, даже не верится, что наша ветреная Элька замуж собралась. На первом курсе ведь перевстречалась со всеми красавчиками университета, пока в ее жизни не появился Артур. Так как на улице холодно, я решаю, что надену джинсы, ботинки на каблуках и красную кофточку с открытыми плечами. Делаю неброский макияж, укладываю волосы. Изо всех сил стараюсь не думать о домире. Наконец я готова и выхожу из дома. Меня уже ждет такси. Элька и девчонки стоят у входа в клуб. Я приезжаю последней. Она выглядит потрясающе в короткой шубке, собранными в высокий хвост волосами и на высоких каблуках. Сияет от счастья, не переставая улыбаться. Зал наполнен людьми, музыка громкая, на танцполе двигаются люди. Мы занимаем столик в углу, заказываем напитки и начинаем веселиться. Через несколько часов я чувствую, что уже устала и хочу домой. Но Элька настаивает на том, чтобы мы остались еще немного. В конце концов, она виновница сегодняшнего торжества, и я не могу ей отказать. Мы продолжаем танцевать, пить и смеяться, несмотря на то, что я еще днем думать не могла о выпивке. Но коктейли в этом клубе действительно хороши. Вдруг я замечаю, что в нашу сторону двигается компания парней. Один из них смотрит на меня с улыбкой, останавливается рядом, склоняется к моему уху и спрашивает. «Можем к вам присоединиться?» Иногда я жалею, что не обладаю обычной внешностью. Высокая фигуристая блондинка с хорошеньким личиком слишком сильно притягивает мужские взгляды в таких местах, а у меня слишком много сил уходит на то, чтобы отшить очередных ухажеров. Но в этот раз, к счастью, мне ничего не приходится делать. Элька сама отшивает пятерых ухажеров, не забыв продемонстрировать им кольцо на безымянном пальчике. Я улыбаюсь и поглядываю на время. Уже за полночь. Меня клонит в сон, а вот девочки полны энергии. Ловлю подругу на танцполе и извиняюсь за то, что сбегаю первая. Она, понимающе, улыбается, выходит из клуба проводить меня к такси. С тобой точно все в порядке. Аврора, я же знаю, как сильно ты любила, а потом ненавидела этого ублюдка. Она смотрит на меня с волнением. Давай не будем вспоминать о нем. Все прошло, сейчас я к нему ничего не чувствую. Вру, конечно, и мы обе об этом знаем. Но мне нравится смотреть на то, как его злит мое безразличие. И тебе не хочется отомстить ему? Знаешь, я вдруг поняла, что лучший инструмент для мести — полный игнор. Задумчиво произношу я, поднимая взгляд к ночному небу. Я представила, если бы он так сделал. Каждый раз, встречаясь где-то, делал вид, что мы чужие друг другу люди и поняла, что это задело бы меня намного больше, чем ссоры и обвинения. «А ты изменилась, подруга!» — лукаво смотрит на меня Эля. «Просто кто-то убил во мне всю наивность». Произношу тихо, и подруга кивает головой, молча соглашаясь со мной. Мы смотрим перед собой на освещенную фонарями улицу. Наконец-то приезжает такси, и мы прощаемся. Я откидываюсь на спинку сиденья и прикрываю веки. Вдруг вспоминаю, что со всем этим забыла покормить кошку. Бедняга. С хозяйкой ей явно не повезло. Рассчитываю с водителем и неуверенной походкой направляюсь к дому. Подпираю стенку, пока лифт спускается на первый этаж. У меня ощущение, словно груз последних дней навалился на меня в этот самый момент. Как бы я ни крепилась перед подругой и не пыталась казаться сильной, мне все равно больно. Больно и обидно. Столько времени прошло, а все равно живое задевает. Звук лифта заставляет меня очнуться и перестать думать о мужчине. Поднимаюсь на свой этаж. Не сразу удается отпереть дверь. Свет не включаю. Глаза слишком чувствительны сейчас. На ходу снимаю пальто и начинаю раздеваться. Стягиваю с себя кофточку и падаю на кровать. Господи, как же хорошо. Бубню в подушку. Рядом раздается жалобное мяуканье, и мне приходится собрать все свои силы, чтобы встать с мягенькой кроватки и пойти в кухню, насыпать корм в миску. Сейчас, сейчас. Щелкаю выключателем в кухне, но сделать уже не могу ни шагу. Застываю ошеломленная. Несколько раз закрываю и открываю глаза, считая, что мне просто чудится. Но нет, это не мираж. Дамир Железнов в моей кухне. Сидит на стуле, смотрит на меня.